Издательство 1С Publishing и агентство Фронтлайн Креатив представляют Иван Любенко, Темный силуэт, Выражаю благодарность Климу. Агаркову. Куда? Город Ставрополь, Кавказский, Николаевский проспект, 38. Кому? Господину Ардашеву, КП. Многоуважаемый Клим Пантелеевич, с большой радостью спешу вам сообщить, что и на этот раз мой метод угадывания счастливых номеров лотереи оправдал себя. Это уже второй подряд выигрыш. Я вновь получил довольно значительную сумму, о которой ранее до открытия закономерности счастливых чисел и не мечтал. 20 тысяч рублей. А вы мне не верили тогда, утверждая, что движение планет, расположение Солнца и математическая формула удачи – вещи несовместимые. Как бы не так, астрономия и математика помогли мне составить зодиакальную таблицу удачных дней. В моем случае все сошлось. Юпитер и Нептун, имеющие наибольшую построчную сумму, строки Луны, Меркурия и Сатурна поднялись выше трех экстремумов, а Марс, являющийся центром тяжести всей схемы, достиг максимума значений. Простите за ненужные вам подробности. Пожалуй, вновь куплю облигации Армавира Туапсинской железной дороги. Эх, вот если бы еще и в шахматах можно было бы вывести закономерность победы. Но это, мне кажется, совершенно невозможно. Что ж, начнем партию. Первый. Е4. Ваш друг П.О. Поссе. 22 марта 1914 года. Туапсе. Куда? Черноморская губерния, город Туапсе, улица Мещанская, 24. Кому? ЕВБ, господину Поссе, П.О. ЕВБ, его высокоблагородие, сокращение. Данное обращение использовалось в отношении 6, 7 и 8 класса табеля о рангах. Примечание автора. Дорогой Поликарп Осипович, спасибо за письмо. Искренне рад вашему выигрышу, тем не менее, профессор, позволю остаться при своем мнении. Вот не верю я в это волшебство, и все. такой уж я скептик. Но искренне желаю вам выиграть и в третий раз. Вот тогда уж точно переменю свое мнение. Кстати, я тоже получил небольшой доход и хотел бы последовать вашему примеру с облигациями Армавира Туапсинской железной дороги. На мой взгляд, есть смысл покупать облигации по 20 фунтов стерлингов. Равно 189 рублям. Я проанализировал последний бюллетень службы биржевых новостей и Рейтер и пришел к выводу, что они должны вырасти в цене, как только закончится строительство морского порта в Туапсе. Не расскажете ли, как там обстоят дела? Ответ тривиальный. Е5. Все тот же П.П. Ардашев. 25 марта 1914 года. Ставрополь. ПП. Сокращение. Присяжный поверенный. Примечание автора. Куда: город Ставрополь, Кавказский, Николаевский проспект 38. Кому: господину Ардашеву КП. Многоуважаемый Клим Пантелеевич, вам должно быть известно, с какими трудностями пришлось столкнуться при постройке не только железной дороги, но и самого нашего порта. Я, к сожалению, не был задействован в проектировании всех этих объектов. Но мне известно, что в Туапсе применили доселе неизвестный в России способ возведения морских оградительных сооружений с помощью установки в открытом море массивов гигантов представляющих собой железобетонные ящики размером до 12,5 сажений длины и около 4 сажений ширины и высоты, весом в заполненном бетонном виде до 200 тысяч пудов каждый. Эти железные ящики построили сначала на берегу, а затем их спустили в море. Они обладают превосходной плавучестью отвезли пароходом на нужное место и погрузили на заранее подготовленное дно и только потом по специальному трубопроводу заполнили бетоном получились своеобразные огромные кирпичи обещают к осени все работы закончить правда есть у меня некоторые сомнения но для обстоятельного заключения мне надобно еще некоторое время мой следующий ход второй конь на Ф3. Искренне ваш П.О. Поссе. 28 марта 1914 года. Туапсе. Куда? Черноморская губерния, город Туапсе. Улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР, господину Поссе, П.О. Дорогой Поликарп Осипович, благодарю вас за столь интересные подробности. В газетах пишут, что грузооборот Туапсинского порта в ближайшее время составит 5 миллионов пудов. Пожалуй, все это благодаря новой железной дороге. Слава богу, начали строить ветку Армавир-Ставрополь-Петровская. И теперь Ставропольское зерно, даст бог, хлынет за рубеж. Мой ход второй. Конь на С6. Уважающий вас адвокат Ардашев. 1 апреля 1914 года. Ставрополь. Куда? Город Ставрополь. Кавказский. Николаевский проспект 38. Кому? Господину Ардашеву КП. Многоуважаемый Клим Пантелеевич. Простите, что не сразу ответил. Пришлось отправиться в столицу, поскольку следующая благотворительная лотерея разыгрывается здесь, а мой удачный день приходится как раз на сегодня. Город Петра прекрасен, спору нет, но климат не мой. Билет купил, заполнил и через день-два отправлюсь домой. Кстати, сообщаю вам, как старому другу, выигрышные номера, которые я заполнил, чтобы вы могли убедиться в моем успехе. 6, 45, 89, 32, 14, 1. Продажа билетов уже закрыта. Очень надеюсь на выигрыш. 50 тысяч рублей. Сумасшедшие деньги. Правда, приснился странный сон. Даст бог невещий. Хожу. Третий. Слон. С4. С наилучшими пожеланиями П.О. Поссе. 7 апреля 1914 года. Санкт-Петербург. Куда? Черноморская губерния, город Топсе, улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР господину Поссе. П.О. Дорогой Поликарп Осипович, от души и по-доброму завидую вам. Провинциальный Ставрополь тих, стоит на возвышенности и, кажется, сам себя охраняет от всяческих невзгод, окруженный с трех сторон лесами. А стоит выехать за город, бескрайняя степь с ароматом трав, пеньем птиц и бездонным небом. Но иногда нет-нет, да и вспомнится царство дворцов, каналов и проспектов. В мире неспокойно. Пахнет войной, и, возможно, скоро придется навестить город Петра. Третий. Конь на Д4. Искренне ваш К.П. Ардашев. 11 апреля 1914 года. Ставрополь. Куда? Город Ставрополь, Кавказский. Николаевский проспект, 38. Кому? Господину Ардашеву, КП. Дорогой Клим Пантелеевич, вот я и дома. Вы пишете о Ставрополе так, что хочется в нем побывать. В свою очередь замечу, что Туапсе не губернская столица, а уездный город, но сдается мне, что лет через 5-10 он станет крупным портом на манер Одессы или хотя бы Новороссийска. Конечно, у вас там южное раздолье, ковыль, разнотравье, степь сливается с горизонтом, как у нас море с небом, но здесь я уже привык. Представить себя не могу без каштанов, орехов, кипарисов, туй, магнолий и кавказских пальм. А самое главное, без запаха моря. Что ж, пора ввязаться в бой. Четвертый. Конь бьет Е5. Уважающий вас П.О. Поссе. 14 апреля 1914 года. Туапсе. Куда? Черноморская губерния, город Туапсе, улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР, господину Поссе, ПО. Уважаемый профессор, наша партия грозит перерасти в настоящее побоище. Хожу, четвертый. Ферзь на Ж5. Всегда ваш К.П. Ардашев. 17 апреля 1914 года. Ставрополь. Куда? Город Ставрополь, Кавказский, Николаевский проспект 38. Кому? Господину Ардашеву, КП. Дорогой Клим Пантелеевич, рад. Представляете, удалось пересмотреть некоторые математические константы, и теперь моя формула уже почти идеальна. Вы не поверите, но погрешность составляет чуть более 4,5%. Это, согласитесь, почти ничего. Но есть у меня еще одна идея, как избавиться и от этой досадной неточности. Ведь до начала розыгрыша осталось не так много времени, надеясь успеть завершить расчеты. Главное, чтобы меня не отвлекали. Искренний друг П.О. Оссе. 20 апреля 1914 года. Туапсе. Куда? Черноморская губерния, город Туапсе, улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР господину Поссе, ПО. Уважаемый профессор, вы крайне рассеяны и забыли написать ход. С вас штраф. Ход телеграммой. Жму руку КП Ардашев. 23 апреля 1914 года. Ставрополь. Телеграмма. Отправлена из Туапсе. Получено в Ставрополе. 26.04.14 года. Пятый. Конь бьет f 7 Куда? Черноморская губерния. Город Туапсе. Улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР. Господину Поссе. ПО. Дорогой профессор. Очень сожалею, но иного выхода у меня нет. Пятый. Ферзь. бьет Ж2. Старый друг КП Ардашев 27 апреля 1914 года. Ставрополь. Телеграмма. Отправлена из Туапсе. Получена в Ставрополе 30.04.14 года. 6. Ладья на Ф1. Куда? Черноморская губерния. Город Туапсе. Улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР господину Поссе ПО. Дорогой профессор, вероятно, вы уже поверили в то, что угадаете все номера лотереи, если не жалеете денег и вместо писем шлете телеграммы. С чем? И поздравляю. Только в данной партии это вряд ли вам поможет. Бью коня и объявляю шах. Шестой. Ферзь бьет Е4. Шах. Всегда ваш КП Ардашев. 30 апреля 1914 года. Ставрополь. Телеграмма. Отправленная из Туапсе, получена в Ставрополе 5.05.14 года. 7. Слон Е2. Куда? Черноморская губерния, город Туапсе, улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР господину Поссе, ПО. Дорогой Поликарп Осипович, а вы случаем не сменили фамилию на Крес? Тем не менее, господин будущий богач, с глубоким прискорбием сообщаю. Вам шах и мат. Конь на F3. Мат. Что с вами, дружище? Может, вам следует отдохнуть и на время бросить эту вашу теорию счастливых чисел и удачных дней? Приезжайте в гости. Встречу вас на вокзале. У нас в Ставропле хорошо и по-провинциальному тихо, если не считать военного духового оркестра в Воронцовской роще заливистого смеха барышень на Николаевском проспекте до душевного перезвона церковных колоколов. А какой чудный женский хор в Иоанна-Мариинском женском монастыре! Не хотите в монастырь? Сходим в кафе «Шантан» или в цирк, или в коммерческий клуб. Там и карты, и бильярд. Имеется два театра и семь синематографов. Ресторанов, трактиров и портерных «Тьма». Раки, выловленные в Сингилеевском озере, столь огромные, что в Алафузовской пивоварне повар лишился пальца, угодив в клешню одному такому чудовищу. «Собирайте чемодан, друг мой! Супружница моя вам и невесту подыщет. Нельзя же жить анахаретом, да еще с такими деньжищами, которые вот-вот окажутся в ваших руках. Представляю, как вам будет скучно пересчитывать банкноты в одиночестве. Поверьте…» У нас красавец не меньше, чем в Париже, но у наших дев ощутимое преимущество. Говорят как минимум на двух языках, и один из них — русский. Любая полетит за вами, как бабочка на фотогеновую лампу. Приезжайте, посидим под яблоней, послушаем, как журчит ручей и шелестят ваши ассигнации. С персидским котом познакомлю. Днем он будет спать у вас на коленях, а ночью точить когти а бока вашего дорогущего, пахнущего кожей нового глобтроттера. Заодно отыграетесь за ошибку в дебюте. Только играть будем теперь исключительно на ваши деньги. И вы, и я. Надеюсь, не откажете в любезности? Зачем вам столько? Жду с нетерпением. Ваш бескорыстный провинциальный друг К.П. Ардашев. Постскриптум. Если вы хоть раз улыбнулись, профессор, значит я не зря славоблудничал. Приезжайте, и в самом деле буду рад. 5 мая 1914 года Ставрополь. Куда? Черноморская губерния, город Туапсе, улица Мещанская, 24. Кому? ЕБР, господину Поссе ПО. Дорогой Поликарп Осипович, прошла неделя, а вы все молчите. Все ли у вас хорошо? Прочел в биржевых ведомостях, что облигации армавира Туапсинской железной дороги пользуются ажиотажным спросом. С чего бы это? Уважающий вас КП Ардашев. 12 мая 1914 года. Ставрополь. Куда? Черноморская губерния. Город Туапсе, улица Дворянская. 6. Господину П. П. Игнатьеву. Р. Дорогой коллега Родион Спиридонович, помню ваши слова, что я всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Очевидно, этот момент настал. Дело в том, что я участвовал в шахматной игре по переписке с известным вам профессором Поссе. Последние свои ходы он присылал мне не как обычно письмами, а телеграммами. Однако вскоре на мои письма профессор перестал отвечать, несмотря на то, что я пригласил его к себе в гости. Поликарп Осипович, как вы знаете, холост и живет один, а учитывая, что он уже далеко не молод, то с ним всякое может случиться. Не могли бы вы проведать его и попросить связаться со мной? Адрес его наверняка вам известен, но на всякий случай. Улица Мещанская, 24. Буду очень вам признателен». Вы уж простите за беспокойство, но кроме вас мне в Туапсе обратиться не к кому. За сим откланиваюсь. Уважающий вас К.П. Ардашев. 17 мая 1914 года. Ставрополь. Куда? Город Ставрополь. Кавказский. Николаевский проспект, 38. Кому? Господину Ардашеву, К.П. Многоуважаемый Клим Пантелеевич. Получив ваше письмо, я тут же отправился к господину Поссе. Позвонил, но мне не открыли. Дом оказался запертым. На двери висела табличка, которую обычно вешают постояльцы в гостиницах на дверную ручку. Не беспокоить. Тут же были выставлены две пустые молочные бутылки. Как я заметил, молочник регулярно их меняет. Я также видел и почтальона. Профессор, как и я, выписывает ежедневную черноморскую газету. Он как-то говорил мне об этом в общественном собрании и еще множество журналов. Вечером я вновь решил прогуляться. Несмотря на уже задернутые шторы, в доме горел свет, и Поликарп Осипович ходил по комнате, но мне дверь не открыл, хоть я и звонил несколько раз. Получается, он дома, но не выходит к людям. Вероятнее всего, опять занят каким-нибудь научным исследованием. Думаю, вам не стоит беспокоиться, учитывая, что Поликарп Осипович всегда отличался некоторыми странностями, кои свойственны ученым мужам. Как увижу профессора, сразу напишу. С уважением, Игнатьев Р.С. 20 мая 1914 года. топсе